Бен успел отъехать всего на несколько миль к востоку от Барстоу, как дождь не просто заполнил все вокруг, он сам стал окружающей средой. За исключением ритмичного щелканья дворников, единственными звуками был шум, издаваемый водой и заглушающий всё остальное — Несмолкаемая барабанная дробь дождя по крыше Меркурия, удары капеля лобовое стекло на большой скорости, шипение чавканья воды под колесами. Весь свет исчез с искореженного нервного штормового неба, и кроме миллионов наклонных линий бесконечного дождя практически ничего не было видно. Иногда ветер подхватывал потоки воды, как он подхватывает прозрачные занавески в открытом окне, и нёс их через пустыню, образуя изящные волнистые рисунки, один прозрачный слой воды за другим, серое на сером. Когда сверкала молния, она это делала с завидной регулярностью, миллионы капель становились серебряными, и тогда, казалось, что над пустыней идет снег. А иногда молния превращала дождь в сверкающую мишуру. Ливень все усиливался, и вскоре дворники уже не могли справиться с потоками дождя. Нагнувшись над рулем, Бен всматривался в залитый ливнем мир. Дорогу впереди нельзя было разглядеть. К тому же фары немногочисленных встречных машин отражались от водяной пленки на лобовом стекле и слепили его. Он снизил скорость до сорока, потом до тридцати миль в час. Наконец, зная, что до ближайшего населенного пункта еще более двадцати миль, он свернул на обочину и остановился, не глуша мотора и включив предупредительную мигалку. Поскольку ему не удалось дозвониться до Уитни Гэвиса, Он все больше беспокоился о Рэйчел. С каждой минутой его отвращение к собственной беспомощности возрастало. Но было бы сущим идиотизмом сейчас не подождать, пока буря слегка утихнет. Он уж точно ничем не поможет, Рэйчел, если потеряет управление на мокром асфальте, въедет под один из огромных грузовиков, которое в основном и встречается на этом шоссе, и погибнет. Прождав минут десять под сильнейшим в его жизни дождем, Бен начал сомневаться, что тот вообще когда-нибудь стихнет. Тут он заметил, что потоки грязной воды уже переполнили дренажные канавы вдоль дороги. Поскольку шоссе было немного приподнято над окружающей местностью, Вода не вытекала на асфальт, а стекала в пустыню по сторонам. Он всклинул боковое окно Меркурия и увидел что-то плывущее и извивающееся по бурлящей желто-коричневой воде. Вон еще одно и еще. Какое-то мгновение он смотрел, ничего не понимая, потом сообразил, что это должно быть гремучие змеи, которых вода выгнала из логовищ. По-видимому, вблизи находилось несколько гнезд гремучек потому что в следующее мгновение появилось еще, наверное, десятка-два. Они двигались через все расширяющийся поток, выбираясь на сушу повыше, где собирались все вместе, извиваясь, переплетаясь, завязываясь в узлы и образуя подвижный шевелящийся клубок как будто они не существовали, каждая в отдельности, а были частью одного целого, разбросанного потоком воды и теперь восстанавливающего свою начальную форму. Сверкали молнии. Извивающиеся гремучие змеи, как волосы, зарытые в землю медузы, казалось, приходили в дикую ярость, когда стробоскопический свет бури освещал их гремящими вспышками. От этого зрелища холод пробрал Бена до мозга костей. Он отвел взгляд от присмыкающихся и уставился вперед через залитое дождем лобовое стекло. С каждой минутой настроение у него падало. Он все больше мрачнел. Его страх за Рэйчел, приобрел такую глубину и силу, что его трясло, физически трясло. И так он сидел, дрожа, в украденном автомобиле под проливным дождем в пустыне, где вовсю разгулялась буря. Буря смыла все следы, которые могла бы оставить Рэйчел, но были у нее и недостатки. Хотя ливень снизил температуру на несколько градусов, День продолжал оставаться жарким, и Рэйчел ничуть не продрогла, зато промокла насквозь. Ливень напоминал водопад, от нависших серо-черных облаков потемнело, хотя была середина дня, и ей трудно было ориентироваться. Даже рискнув подняться на один из холмиков, чтобы определиться из-за плохой видимости, Она так и не убедилась, идет ли она в нужном направлении к пункту отдыха и Мерседесу. Более того, молнии разрывали распухшее брюхо туч и низвергались на землю с такой частотой что ей казалось рано или поздно, одна из них ударит прямо в нее, превратив в обугленный дымящийся труп. Но больше всего ее пугало, что громкий, непрекращающийся шум дождя, шипение, бульканье, треск бормотания, чавканье и глухой непрерывный барабанный бой капель маскировал все звуки, которые могли бы предупредить ее о появлении эрикообразного существа так, что оно могло напасть на нее неожиданно. Она постоянно оглядывалась и всматривалась в верхушки небольших холмов по бокам узкой впадины, по которой бежала. Каждый раз, приближаясь к повороту, она замедляла бег, боясь столкнуться с чудовищем лицом к лицу, увидеть его странные, горящие в сумерках глаза и протянутые к ней безобразные руки. Когда же, наконец, без всякого предупреждения она наткнулась на него, он ее не заметил. Она свернула в сторону и, как и боялась, увидела Эрика в двадцати футах от себя. Он стоял на коленях в центре впадины и был занят чем-то непонятным. Из края впадины выдавался вперед выветренный камень, и Рэйчел быстро спряталась за него, пока Эрик не успел ее заметить. Она было тут же повернула назад, туда, откуда пришла, но его странные позы и непонятные занятия заинтриговали ее. Ей показалось неожиданно важным узнать, что это он делает, потому что, наблюдая за ним из-под тяжка, она может выяснить нечто такое, что даст ей возможность убежать от него, или преимущество, когда ей позже придется с ним столкнуться. Она медленно двинулась вдоль камня, заглядывая в проделанные ветром дыры, пока не нашла одну дюймов трех в диаметре, сквозь которую могла видеть Эрика. Он все еще стоял на коленях на мокрой земле, наклонив горбатую спину под проливным дождем он снова выглядел изменившимся. Он был не совсем таким, каким она его видела около туалетов. Он все еще был чудовищно изуродован, но как-то иначе, чем раньше. Малозаметная, но существенная разница. Какая именно? Заглядывая в дыру в камне, сквозь которую свистел ветер и бил ей в лицо, Рэйчел старалась разглядеть его получше. Сумеречный свет и дождь мешали, но ей подумалось, что он стал больше напоминать обезьяну. Мощный, с покатыми плечами, еще более удлинившимися руками. Возможно, он теперь меньше был похож на рептилию, но чудовищные, костлявые, длинные руки с заостренными когтями остались прежними. Безусловно, она только вообразила себе эти перемены, потому что его костная основа не могла заметно измениться за какие-то четверть часа. Или могла? И потом... А почему нет? Если его генная структура полностью разрушилась за время, которое прошло с тех пор, как он избил Сару Киль вчера вечером, когда он еще имел человеческую внешность, если его лицо и конечности преобразовались так радикально за эти 12 часов, темп его метаморфоза был, несомненно, настолько стремительным, что из за четверть часа могли произойти заметные изменения. Неприятные ощущения. И тут она разглядела, что делает Эрик. Он держал в руках толстую извивающуюся змею, Одной рукой за хвост, другой рядом с головой, и ел ее живьем. Рэйчел видела, как сжимаются разжимаются челюсти змеи, как сверкают в отблесках молнии ее клыки, похожие на два осколка слоновой кости, как она безуспешно пытается повернуть голову и укусить существо, которое держит ее. Эрик впивался своими необыкновенно острыми зубами в середину туловища змеи, вырывал куски мяса и с наслаждением жевал. Поскольку челюсти его были тяжелее и длиннее, чем у любого человека, это непристойно жадное движение, разрывание и пережевывание змеи можно было заметить и на большом расстоянии. Рэйчел едва не вырвала от отвращения. Ей захотелось отвернуться от дыры в камне. Но ее не стошнило, и она не отвернулась, потому что тошнотой и отвращение победили недоумение и потребность понять Эрика. Если учесть, как страстно он хотел до нее добраться, почему он прекратил погоню, забыл про нее? Или змея укусила его, и он в диком гневе, отомстил ей укусом за укус. Но он не просто мстил змее, он ее ел, с жадностью поглощая кусок за куском. Один раз, когда Эрик поднял свое освещенное молнией лицо к бушующим небесам, Рэйчел удалось разглядеть на нем пугающее выражение нечеловеческого наслаждения. Он дрожал от явного удовольствия, разрывая змею на части. Его голод казался таким острым и неутолимым, что его нельзя было описать словами. Дождь лил, как из ведра, завывал ветер, гремел гром, сверкала молния. И у Рэйчел создалось впечатление, что она подглядывает через трещину в стене в ад, где демон поедает души проклятых богом. Ее сердце билось с таким грохотом, что могло поспорить с барабанной дробью дождя. Она знала, что должна бежать, но жуткая картина приковала ее к месту. Она заметила еще змею, потом вторую, потом третью, четвертую, пятую, выползающих из земли вокруг колен Эрика. Он стоял прямо перед входом в нору этих несущих смерть присмыкающихся, которую, залило дождем. Гремучие змеи, заметившие получеловека, немедленно напали на него, кусая бедра и ноги. Несмотря на многочисленные укусы, Эрик даже не поморщился и не вскрикнул. Рэйчел почувствовала облегчение, понимая, что вскоре он потеряет сознание под действием яда. Он отбросил в сторону наполовину съеденную змею и схватил другую. С такой же ненасытной, отвратительной жадностью он вонзил свои заостренные зубы бритвы в живую плоть змеи, отрывая один сочащийся кровью кусок за другим. Возможно, его изменившийся обмен веществ был в состоянии бороться с сильным змеиным ядом, превращая его в ряд безвредных химических веществ или мгновенно восстанавливая пораженные ткани. Непрерывные молнии метались по зловещему небу, и в их ярком свете длинные острые зубы Эрика сверкали, как осколки разбитого зеркала. В его горящих странном светом глазах холодно отражался небесный огонь. Мокрые спутанные волосы временами напоминали струйки серебра и дождь на его лице блестел, как расплавленное серебро. А вода вокруг него, испещренная отцветами молний, напоминала кипящий и скворчащий на сковороде жир. Наконец Рэйчел очнулась от транса, отвернулась от дыры в камне и побежала назад туда, откуда пришла. Она искала другую впадину между холмами — другой путь, который привел бы ее к пункту отдыха и Мерседесу. Холмистая местность осталась позади, и теперь, двигаясь по песчаной равнине, Рэйчел была там самым высоким предметом, куда выше кустов. Она снова стала бояться, как бы в нее не попала молния. В странном стробоскопическом свете ей казалось, что унылая и голая земля — Вздымается и опадает, снова вздымается и снова опадает, как будто многие тысячелетия геологической деятельности спрессовались в несколько стремительных секунд. Она попыталась снова спуститься в русло, где бы ее не достала молния, но глубокая рытвина была на две трети наполнена грязной бурлящей водой. Этот стремительный поток нёс крутящуюся флотилию из сучьев и веток. И всё же ей удалось добраться до пункта отдыха, где она впервые увидела Эрика. Сумочка лежала там же, где она её бросила, и Рэйчел подняла её. «Мерседес» тоже был на месте. Не доходя нескольких шагов до машины, Она неожиданно остановилась, увидев, что крышка багажника, которая раньше была открыта, теперь опущена. У нее возникло леденящая душу предчувствие, что Эрик, или то существо, в которое превратился Эрик, обогнало ее, снова забралось в багажник и закрыло крышку. Испуганная и дрожащая, Рэйчел стояла под проливным дождем, не решаясь подойти к машине. Автостоянка, где не хватало стоков, превратилась в мелкое озеро. Она стояла в воде, доходящей ей до лодышек Пистолет она оставила под водительским сидением. Если ей удастся добраться до него, прежде чем Эрик откроет багажник и выскочит оттуда. За ее спиной стакатта дождя, капающего на стол, под решетчатым навесом напоминала звук, издаваемый разбегающимися крысами. С крыши туалетов стеной падала вода, разбиваясь о дорожку. Повсюду вокруг нее дождь бил по лужам с сухим целлофановым треском, который с каждой секундой, казалось, становился все громче. Она сделала один шаг в сторону машины, еще один, и остановилась. Дождь потоками стекал с крыши Мерседеса и струился по стеклам, мешая ей видеть, есть ли кто в темноте внутри. Боясь подойти к машине, но также боясь и вернуться, Рэйчел, наконец, сделала еще шаг. Сверкнула молния. В мерцающем свете массивный и зловещий Мерседес неожиданно напомнил ей катафалк. По шоссе... Ревя мотором, проехал большой грузовик, разбрызгивая во все стороны воду. Подойдя к «Мерседесу», Рэйчел рванула дверцу со стороны водителя, но никого внутри не обнаружила. Пошарила под сиденьем и нашла пистолет. Пока еще не растеряв остатки мужества, она обошла машину, секунду поколебалась, нажала кнопку замка, и открыла крышку багажника, в любой момент готовясь выпустить всю обойму, если эрикообразное существо прячется там. Багажник был пуст. Коврик намок. В центре его образовалась серая лужа, так что, скорее всего, крышка была открыта долгое время, пока особо сильный порыв ветра не захлопнул ее. Она закрыла багажник, заперла его ключом, Вернулась к водительской дверце и села за руль. Положила пистолет на пассажирское сиденье чтобы можно было быстро дотянуться. Машина завелась с одного оборота. Дворники смели дождь с лобового стекла. Снаружи пустыня вокруг бетонного пункта отдыха вся была окрашена в оттенки сланцевого угля, серый, черный, коричневый и цвет ржавчины. Единственным движением в этом песчаном пейзаже были потоки дождя и гонимые ветром шары перекати поля. Эрика нигде не было. Может быть, гремучки все же прикончили его? Разумеется, он не мог выжить после стольких укусов, стольких змей. Возможно, его генетически переделанное тело способно справиться с обширными поражениями тканей, но вряд ли может противодействовать такому сильному яду. Рэйчел выехала со стоянки на шоссе и направилась на восток к Лас-Вегасу, благодарная за то, что еще жива. В такой сильный ливень она боялась ехать быстрее, чем 40 или 50 миль в час, и потому держалась в крайнем правом ряду, позволяя более отважным автомобилистам обгонять себя. Миля за милей она пыталась убедить себя, что худшее позади, но это ей никак не удавалось. Бен включил скорость и вывел Меркурий на шоссе. Буря стремительно уходила на восток, к Лас-Вегасу. Грум теперь гремел чуть дальше, напоминая больше глухое урчание, чем сокрушающий удар. Молнии, которые только что сверкали прямо над головой, теперь передвинулись вперед к восточному горизонту. Дождь все еще лил, как из ведра, но это была уже не та слепящая стена воды, как раньше, так что можно было снова вести машину. Часы на приборной доске подтверждали показания наручных часов Бена, четверть шестого. Однако обычно в этот час летом значительно светлее. Затянутая тучами небо, принесло ранние сумерки, и впереди унылый пейзаж постепенно скрывался в этом искусственном полумраке. С той скоростью, с которой он ехал, ему не удастся достичь Лас-Вегаса раньше половины девятого. Надо будет остановиться в Бейкере и еще раз попробовать дозвониться до Уитни Гэваса. Но у него появилось чувство, что ничего не видит, чувство, что ему и Рэйчел перестала вести.